Лондон полчаса просидел перед чистой страницей Word и закрыл ноутбук. После проведенных с Хеленой утренних часов, почему-то чувствовал себя уставшим. Отвык от социальной жизни. В последние годы в Упселе почти ни с кем не общался. У тех, кому удалось похудеть и сохранить работу, заметно испортился характер. Еще бы не испортиться, если все время хочется есть. Голодающая Швеция Юхана Сверда стала куда более сварливой страной. Впрочем, и до реформ в путеводителях нечасто встречались комплименты легкости шведского характера. Рита. Первый год с Ритой был волшебным. Ему казалось, он не заслужил любви этой очень красивой девушки. Иногда просыпался по ночам и долго смотрел, как меняется во сне ее лицо. После смерти отца Рита медленно и неотвратимо заползала в раковину. Дотрагивался, вздрагивала. Тянулся к ней в постели, откатывалась на край, как от зачумленного. Лондон пересел на диван. Понял, что ни читать, ни писать не в состоянии. Включил телевизор, как всегда, программа за программой о похудении, тренинге, физическом совершенстве. Бывало, он работал над своими шведско-американскими отношениями как одержимый, но после университетских реформ заметно охладел. Какой смысл? Сведенный к одной единственной проблеме популизм выбил почву из-под науки. Какой смысл копаться в истории? Какой смысл искать причины бед сегодняшнего дня во вчерашнем, если на повестке дня остался только один вопрос? Как ты выглядишь? Иногда все же не мог оторваться от забытого документального фильма о Вьетнамской войне или погружался в чтение военного романа, написанного кем-то из американских коллег... Ему и самому часто хотелось придать истории вкус, запах и цвет, увидеть судьбы вымышленных героев за выцветшими строчками приказов и отчетов. Финансирование научных проектов резко сократилось, половина сотрудников уволилась. У Ландона каждый раз холодело в желудке, когда он брал почту в своей ячейке. На ТВЗ да? начались. Новости. Диктор бодро рассказал о национальном регистре веса, предложенном Юханом Свердом. Потом появился пресс-секретарь Сверда. Он объяснил, регистр обеспечит ускорение региональных проектов по оздоровлению нации. Как именно, Лондон не понял и угрюмо предположил, что вряд ли поймет, даже если постарается. Оратор закончил речь эффектной библейской аллюзией: «Не проповедуй спасшемуся». «Но ведь избиратели могут неверно понять регистрацию, посчитать, что это ущемляние их прав», — осторожно спросил репортер. «Ни в коем случае. Никто никого не заставляет. Мы проводим реформу в интересах народа. — Отдельные индивиды могут, разумеется, держаться в стороне, но это обойдется им дороже. Лондон собрался переключить канал, но тут пресс-секретарь исчез, и на экран выплыло прекрасное лицо Юхана Сверда.